Забавно это было очень забавно. И прошло корина жизнь была короткая, странная и чужая, и развалилась сразу, потому что держаться ей было не начем за прошлое было посложнее. Но про неё Раиса не спрашивала. Гля встал, снова попробовал ногу, Да нет, не страшно. ступать аккуратно и ничего. Он подумал немного, вздохнул сказал себе, «Ладно, раз уж все равно вышел?» У проходившего парня спросил, где ближний магазин нужного профиля. Сходил туда и принял в общежитие пять бутылок пива и одну портвейна. Портвейн был паршивый, но и тот потребовал знакомства и приятельского разговора, а выносить бутылку пришлось под полой. Вечером, когда пришли ребята, он все это выставил на стол. Паршивый. Кроме Павлика и Жорки был еще курчавый паренек с умными черными глазами, тот, что на костре говорил Викенчеву про личный эксперимент. «Ты чего?» — удивился Павлик. «Правил, что ли?» Он почему-то с первого вечера стал с Колей на ты". «Для знакомства», — ответил Коля положено. Он быстро и ровно разлил портфейн, свой стакан оставил пустым. «В себе», — напомнил курчавый. «Я, ребят, пас». Мимо. «Чего так?» «Нельзя». «Может, пиво?» — предложил Павлик. «Ни капли», — сказал Коля. «Не могу в глухой завязке». Эту причину ребята приняли с уважением. Павлик сбегал куда-то и принес две бутылки лимонада змеино-зеленого цвета. Выпили за знакомство, за хорошую компанию. Парни взялись за пиво. Разговор шел вежливый и скучноватый, но с внутренним напряжением. Ребята словно подкрадывались к тому, что их интересовало. «Сейчас про спичку заведут», — понял Коля. «Нет, не пойдет». «В общем-то, он мог поговорить и про спичку, но тогда пристанут, покажи». А этого как раз и не хотелось. Но с другой стороны, не обижать ребят было не за что. «Ладно, — решил Коля, — поговорим про судьбу. Тоже тема интересная». Коля беспокоился не зря, шофер Жорка, глухо молчавший под вторую бутылку купил спросил. Тут вот говорят, вы вчера спичку поднимали. Я-то не был, только слыхал. Любопытно, как оно? А, сказал Коля. Так, в самом деле, любопытно. Вообще-то, любопытного на свете много. Кому-нибудь из вас тяганка, гадала? Павлик и Жорок пожали плечами оурчал и засмеявшись признался мне ну и как рока с полтиной мало удивился коля больше с собой не было но ну чего нагадала чушь какую то дальняя дорога дом, домчаллоная дама с спива неудачи потом удача сбылось да ну а где гадалка то здесь еще дома коля поднял брови и пожевал губами «А между прочим, — сказал он и покатил пальцем, — между прочим, все сказала верно. Дальняя дорога была, козелный дом — вот он, неудачи эти не залежатся, а потом наберется ума и повезет. Ну, а у всех мастей тут, я думаю, все ясно. «Ну, так вот, дать я могу, — усмехнулся Курчавый». «Ой, социализм!» — развел руками Коля. «Каждый получает под труду, а трудится по получке». «Ты сколько дал? Рубль 50 «Вот она и наработала на рубль с полтиной». «Эта логическая конструкция компанию не устроила». До да, Коля иного и не ожидал, плоско высказался, примитивно, но в этом был свой смысл и кайф. Коля любил хорошую беседу, понимал ее и всегда помнил, что интересную тему, каким моторы автомобиля, нужно запускать постепенно, а выключать сразу. Как он и предполагал, дальше пошли возражения. Курчавый сказал, что гадание — типично дамское развлечение, а Павлик примирительно вставил, что прошлое человека угадать еще можно, а вот будущее — это уж какой-то идеализм. Харч на столе был холостяцкий, хлеб, сыр, кабачковая икра и что-то мелкое в томате. Кола мазал икру на хлеб, пил лимонад, слушал ребят, удовлетворенно кивал, сегодня до спички не дойдет, так сказал он, стоп. «Значит, будущее предсказать нельзя» и посмотрел на Павлика. Тот ответил без особой уверенности, «В будущем нет». «Ну, допустим, приходишь ты к врачу, а он тебе говорит, ну не говорит, а думает, у тебя, мой дорогой рак, еще год проскрепишь и в ящик».